Глава шестая. Очевидно, пищиков часто пользуются голубым котом в качестве места для свиданий с информаторами. Метродотель не выказал никакого удивления, услыхав от меня имя Артур. Нюшу провели в небольшую комнату с одним столиком и оставили в полном одиночестве, забыв предложить кофе или чай. Впрочем, долго сидеть мне не пришлось. Дверь распахнулась, В кабинетик влетел худенький черноволосый парнишка и сходу затараторил «Ты Нюша? Прекрасно! Эй, кто-нибудь, тащите мне чаю, зеленого, с жасмином, пирожков с мясом и ваших пирожных. 100 долларов!» Последняя фраза относилась ко мне. «Да ну!» — восхитилась я. В глазах Артура промелькнуло разочарование. В них ясно читалось. «Эх, прогадал!» Этой бы и 20 баксов хватило». «Целая сотняшка», — радовалась я. «Да мне за такие тугрики полмесяца работать надо». Артур опустил руку в карман, потом вытащил ее наружу и воскликнул. «Васильева так мало платит прислуге?» Сообразив, что мерзавец включил диктофон, я затараторила. «Ой, беда, богатые же жаднючие, работы у ей сколько!» «Одних вазов 100 штук, еще с собак грязь летит». «Милочка», — перебил меня Артур, — «вы об убийстве говорите». «А чё, сами не знаете?» «Нет». «Вообще ничего?» «Нет». «Во как!» «А я сегодня трепку купила там и статья про мою хозяйку». «Чего ж теперь говорите, будто не знаете? прям все подробно описано». Она эту отравила, она нам уже свалила. Ну, не своего, а того, в общем, ейного Понятно, да? Нет, говори нормально. Ща, ой, можно дверь прикрою? А то дует. Я шибко простудливая. Мигом заразу цепляю. А все потому, что в яслях... за хлопни створку и начинай рассказ по теме, процедил Артур. Имею в виду, сто баксов — предельная цена. «Если ерунду наболтаешь, и десяти не получишь». «Вау!» — воскликнула я, идя к двери. «Ща такое услышите, что и двести не пожалеете!» Артур хмыкнул. Я быстро схватилась за ручку, хлопнула створкой о косяк, повернула торчащий в замочной скважине ключик, положила его в карман и спокойно сказала. «Уважаемый, сто долларов...» «За эксклюзивный рассказ о жизни семьи, которая никогда не пускает в свой дом корреспондентов, является смехотворной суммой. Если платите столько информаторам, то неудивительно, что они приносят вам малозначимые сведения». Артур вытаращил глаза. «Вы...» «Давайте познакомимся». Мило улыбнулась я, сдергивая парик и снимая очки. «Даша Васильева. Впрочем, думаю, моё лицо вам знакомо». Пищико вскочил. «Успокойно, дружочек», — предостерегла я. «Лучше сядьте. Вам не следует сейчас опасаться физической расправы. Вы видите перед собой слабую, беззащитную женщину, без оружия, газового баллончика, электрошокера и пакетика с перцем. Давайте просто поболтаем. Я отвечу на ваши вопросы, а вы на мои. Но с одним условием. Выньте из правого кармана диктофон». Артур медленно сел, потом положил на стол сверкающий прямоугольник. «Что за маскарад?» — возмущенно воскликнул он. «Неужели нельзя было нормально сказать? Артурчик, поговорить надо!» «Заинька!» — снова озарила я комнату улыбкой. «А теперь сделай одолжение. Вытащи звукозаписывающий аппарат из другого кармана». Пару секунд Пищиков молча смотрел на меня. Потом рассмеялся и выложил на столешницу еще один диктофон. «Теперь все», — ухмыльнулся он. «Нет, выруби телефон. У тебя какой? О, замечательная модель. Она тоже умеет фиксировать слова». Пищиков захохотал. «Вас полковник научил таким штучкам?» «Нет, сама докумекала. Кстати, с чего ты взял, что я и Дегтярев любовники?» Эко-новость, все говорят. Кто? Все. Назови имена. Ну, все. Понятно. По какой же причине ты решил, будто Звонарёва убила я? Кто же ещё? Действительно. Вообще говоря, это сделал её муж, Костя. Артур кивнул. Ага, хорошая версия, но глупая. Никакой критики не выдерживает. Хотя понимаю, у полковника не было времени, чтобы придумать нечто более внятное. Просто обхохотаться. Вошел в дом и на глазах у всех начал травить бабу. Ни в какие ворота не лезет. Понимаешь, что оклеветал меня? Не Я высказал собственное мнение. Тиражом в несколько сот тысяч экземпляров. Ну, имею право. У нас свобода слова, нагло заявил Артур. Мои руки сжались в кулаки. Пищиков заулыбался. «Если сейчас полезешь драться, я не стану оказывать сопротивление. Но имей в виду, мэтр мигом вызовет ментов. Конечно, твой любовничек выручит курочку из обезьянника. Но мне-то не заткнуть». Я раскрыла кошелек. «Сколько хочешь за молчание?» Артур потер слишком маленькие для мужчины руки. Значит, я не ошибся. Ты отравила Людмилу. А теперь хочешь погасить волну? Но нет, милочка. Артур не продаётся. Хоть кого спроси. Пищиков всегда пишут только то, что думает. Ни один человек не может похвастаться, что купил меня. Вот сейчас вернусь в редакцию и быстро сообщу читателям, как госпожа Васильева пыталась заткнуть рот свободной прессе кляпом из бабла. Ошиблась ты, цыпа я не семёнов из утки вот тот заовые все отдаст поняв что совершила глупость я обозлилась и рявкнула подам в суд на треп ой ой закривлялся артур действуй у нас целый отдел юристов нанят постоянно судимся ей богу мне насрать на результат процесса реп только больше читателей приобретет а твоя репутация умрет народ знаешь какой. То она отравила, то ли её отравили. Но случилось там неприятная история. Давайте держаться от дари подальше». «Ну ты и сволочь». «Ага, хороший комплимент». «Просто мерзавец». «Верно». «Зачем наболтал ресторатору Коваль у гадости про меня?» Пищиков усмехнулся. годливая улыбочка барзаписца окончательно лишила меня самообладания». Я стукнула кулаком по столу и заорала. «Меня теперь в кафе не пускают». «Правильно», — кивнул Артур. «А то вы богатые полагаете? Если сумели натырить народные денежки, так на все имеете право? Нет уж». «Я Робин Гуд, который искореняет несправедливость». «Отравила Людмилу и, думаешь, спокойно по трактирам ходить? Решила, что любовничек отмажет? Нет ужки». МВД у нас куплено, суд тоже. Но я-то не продаюсь. Всем правду расскажу и накажу тебя. Не пустили пожрать? Эка беда. Еще их в бутики не войдешь. Я уставилась в злобное, покрасневшее личико парнишки. Господи, похоже, он и впрямь считает себя борцом за правду и справедливость, санитаром леса, врачом, скрывающим нарывы. И сколько тебе лет? Вырвалось у меня. Какая разница? Это тайна? Нет. 20. Учишься на журфаке? Ха. Туда только свои попадают, по облату за бабки. А у меня их нет. И у матери тоже. Она инвалид. Да и зачем мне диплом? И без него хорошо пишу. Вновь начал размахивать саблей над головой юноша. Внезапно мне стало жаль мальчишку. Отец у тебя есть? Не. -а. И не нужен. «Проживем без него!» «Мама чем больна?» «Диабет», — вдруг тихо ответил Артур. «Ужасная болячка, особое питание, уколы, да еще ногу год назад отрезали. Зачем любопытничаете? Думаете, деньги возьму?» Из Пищикова снова потоком полились обличительные речи, но я перестала воспринимать звуки. «Вот бедолага! Вырос, не зная любви!» Очевидно, тяжело больной маме было не досуг говорить сыну хоть раз в неделю: "Ты самый хороший умный, замечательный". Вот Артур и получился волчонком, озлобленным на всех тех, кому в жизни улыбнулось счастье. Еще он, наверное, завидует успешным людям и чувствует собственную значимость, кусая богатых и знаменитых. Только не всегда материальное благополучие достигается воровством. Много людей обрело финансовую стабильность благодаря трудолюбию. «Послушай, милый», — тихо сказала я. Артур осёкся. «Вы мне?» «Разве тут ещё кто-нибудь? Ты ошибаешься». «В чём же интересно?» «Я не богата». «Ой, не могу. Да одни часики состояние стоит». «Это подарок. Деньги наша семья получила по наследству». Ага. И принадлежат они моим детям. Ага. Зайди на сайт баронессы Макмайер. Вот тебе адрес. И почитай. Там рассказана наша история. Примечание. Смотри книгу Дарьи Донцовой «Крутые наследнички». Конец примечания. Ага. Я не любовница Дегтярева. Ага. Он просто мой давний друг. Ага. Да. Обитаем с Александром Михайловичем в одном доме. «Ну, конечно». «И что из этого? Неужели ты бы не пустил к себе приятеля, если у того проблемы с квартирой?» «Нет». «Да ну, почему же?» «Я живу в крохотной двушке, не во дворце, как вы», — оскалился Артур. «Собаку завести не могу так тесно. И денег нет, гостей кормить, самим не хватает. И нечего на стол смотреть». У редакции договор с голубым котом, Бартер. Они нас бесплатно кормят, а Трёп их рекламирует. Я молча смотрела на мальчика. Похоже, нам не понять друг друга. Мы не всегда жили в Ложкине. Когда-то имели более чем скромные условия. Но вместе с нами обретались собаки, кошка, жаба. А потом заявилась Наташка, она спала в коридоре, и ничего, уместилось Бедный Артур. Похоже, он не имеет друзей. Вот не повезло мальчишке. Тяжело ненавидеть весь свет. «Обломалась тебе!» Радостно воскликнул Пищиков. но «Ну не переживай. роли на своем Бентли в утку. Забашляешь Семенова, он шоколадом тебя обмажет. Дать адресок». «Ты опять ошибся?» «У меня пижо 206. Не самая дорогая машина». «Ага». «Выгляни в окно, вон она». Артур встал. «Ну, и чего? Бентли, небось, дома в гараже. Все вы богатые брехать гораздо Внезапно мне стало жарко. «Значит, ты пишешь только правду?» «Да». «Тогда давай договоримся». «О чем?» «Ты пока приостановишь поток дерьма в наш адрес, а я предоставлю тебе через некоторое время эксклюзив». «Какой?» Найду настоящего убийцу Людмилы Звонарёвой и расскажу Трёпу о своём расследовании. Ничего не утаю. Ха! Нашла дурака! Ты будешь 10 лет меня за нос водить. Нет. Давай заключим перемирие на месяц. Если к середине ноября я не распутаю дело, можешь начинать снова швырять бомбы с навозом. Все вы богатые. Я встала, подошла к двери, вставила на место ключ, повернула его и сказала. «Неужели зависть и злоба настолько затмили тебе мозг, что он перестал работать? Что станется с Артуром в 30 лет, если сейчас он похож на безумного старикашку с транспарантом? Пусть все живут на 100 рублей в год. Зайди на сайт баронессы Макмайер, а еще можешь поговорить с Олегом Лоскутовым, директором фонда помощь. Может, отношение к нашей семье и изменится?» Убийцу Людмилы я все равно стану искать. А когда найду, не потребую от тебя публичных извинений. Просто пришлю документы. Почитаешь, подумаешь, вдруг поймешь. Мир полон хороших людей. Впрочем, опарыш, живущий в навозе, считает весь свет дерьмом. На то он и червяк. А ты человек. Или, по крайней мере, издали похож на него. В состоянии крайней усталости я села за руль, Включила мотор и услышала тихий стук в боковое стекло. Около пижульки маячил Артур. Я приоткрыла дверь. «Чего тебе?» «У вас и правда нет Бентли?» «Зачем он мне?» «Ну, престижно». «Я без понтов. Это раз. Во-вторых, не люблю большие машины. В-третьих, мне нравится Пежо. В-четвертых, дайте ваш телефон». «Записывай». «Хорошо», — кивнул Артур. «Я готов принять ваше предложение о месяце перемирия. Три условия. Первое. Я обладатель эксклюзива. Второе. Времени у вас 30 дней, и никому не рассказывайте о нашем договоре». «Идет», — кивнула я. «Но и без этой беседы я все равно бы начала расследование. Кстати, я не являюсь штатным сотрудником МВД». Артур повернулся. Я нажала на газ и понеслась по улице. Время пошло, некогда балбесничать. Любое преступление легче всего раскрывается по горячим следам. Неожиданно ко мне вернулось хорошее настроение. Встав в левый ряд, я поехала вдоль белой линии. Сейчас она из непрерывной должна превратиться в пунктирную. Во всяком случае, знак, обещающий разворот, я уже проехала. Сзади недовольно заквакала. Мой взгляд переместился в зеркальце. «Так и есть. Прямо на моем багажнике сидит навороченный черный джип. За рулем дядька лет 50 Явно не хозяин, а шофер. Ишь, как злиться. Привык летать в левом ряду. Все, небось, завидят онированный танк со включенными струбоскопами, мигом шарахаются вправо. Я, между прочим, всегда уступаю дорогу тем, кто торопится». И вообще не имею привычки раскатывать в скоростном ряду. Но сейчас-то я хочу развернуться». Джип заморгал фарами, закрякал, завозмущался. Я вцепилась в руль. «Хоть умри, не подамся вправо. Мне потом не перестроиться». Во, теперь еще и руками размахивает. «Ну что за человек? Неужели так опаздывает?» Неожиданно из роскошной иномарки раздался громовой голос. «Эй, гонщик Спиди, ну ты на букашке! У машины есть педаль газа. Если не умеешь ею пользоваться, уйди вправо». Примечание. «Гонщик Спиди. Герой популярных мультфильмов». Конец примечания. У меня вспотела спина и свело шею. У этого джипяра еще и громкоговоритель имеется. «Слышь, идиотина, стой!» — понеслось сзади. «Куда полетела, дура?» «У тебя тачка сломалась!» От неожиданности я нажала на тормоз. Пижулька немедленно послушался. Сзади раздался взвизг шин. Я затрясла головой. Пижо испортился, но он же едет. Я открыла дверь и увидела злого мужика в чёрном костюме. «Ты вообще как с головой дружишь?» — заорал он. Встала в левом ряду. «Мне надо развернуться». Так чего затормозила? Сами же велели, заорали. «Пежо сломался». Шофер плюнул на дорогу. «Во, блин, мартышка! Где ехала, там и замерла. Направо податься надо, и у тротуара припарковаться, а не на трассе. Хорошо, у меня тормоза мертвые». «Что с моей машиной?» «Стопы не горят». «Это где?» «Задние фонари». «О, ерунда». «Дура». Непонятно, штормозишь или нет. Езжай срочно чинить, иначе домой сбитым задом прикатишь. Да? Да, еще проводку замкнет. Ой. И током долбанет. Ой, а там 500 вольт. Это много? Шофер прищурился. Ну, в розетке 220 двадцать. Всунь туда пальчики и посмотри. Мамочка. Верно. И сжаришься за рулем. Получится электрический пижо. Прямо в нем и похоронят. Почему? К креслу пришкваришься. Заржал шофер. Не отдерут. Видела, как яичница на сковородку наваривается. Так и с тобой будет. Меня затрясло. И что делать? Вот беда. Ох, мартышки, вы за рулем. Продолжал веселиться мужчина. Ладно, помогу. Сворачивайся направо. «Там сервис стоит. Позвоню туда. Примут как родную». «Спасибо!» — с жаром воскрикнула я. «Вы настоящий джентльмен!»